Глава 82 Е набрал домашний номер Джу Чао Яна и переключил телефон на спикер. Ответила Джо Чуньхун. Капитан попросил позвать Чао Яна, а когда тот взял трубку, задал вопрос профессора Яня. Повисла пауза. «Я копал землю и увидел ногу. Мне стало страшно», — наконец ответил мальчик. «Зачем тебе понадобилось копать землю?» — спросил Янь, наклоняясь к аппарату. «Я хотел на него посмотреть. Зачем ты поехал на кладбище в тот день? Я... я хотел увидеть отца в последний раз». «То есть у тебя не было никаких других причин поехать туда?» Тон Яня стал угрожающим, и Е многозначительно посмотрел на него, словно говоря, что так не разговаривают с ребенком, перенесшим психологическую травму. Трубки трубке снова стало тихо. «Я...» У меня не было никаких других причин, я просто хотел его увидеть. И Чао Ян разрыдался. Джоу забрала у сына трубку и сказала, что он до сих пор очень переживает, и вопросы ему лучше задать лично, если это необходимо. Ей извинился за то, что потревожил ее сына, завершил звонок и с упреком уставился на Яня. Тот казался пристыженным, но неубежденным. Он ответил на ваши вопросы. Подозревать его нет причин. я помолчал, а потом требовательно спросил. Скажите, что, по-вашему, он сделал? Это может показаться жутковатым, особенно с учетом его возраста. Но в конечном итоге кому оказались выгодны все эти смерти? Да, кому. «Джу Чао яну воскликнул янь теперь он унаследует львиную долю состояния джунпина но чаян его не убивал он не желал отцу смерти отставим на время эмоциональную сторону произошедшего с финансовой точки зрения он получил больше всего выгод от смерти отца но какое отношение это имеет к откопанной ноге если бы ее не заметили Тела много месяцев пролежали бы в могилах. Вы согласны?» – спросил Янь. «Посетителей на кладбище немного. Их могли найти только когда могилы решили бы использовать». Джу Юнпин с женой считались бы пропавшими без вести. В отсутствие подтверждения смерти Чао Ян не получил бы наследства. Фабрика продолжала бы работать, и семья Ван отхватила бы в ней свою долю. Чао Яну мало что досталось бы. Е покачал головой. ча Яну пришлось раскопать землю, чтобы кто-нибудь нашел тела, а он получил бы свидетельство о смерти. Только так он мог добраться до отцовского наследства», — заключил Янь. «Это абсурд! Он всего лишь ребенок!» «Это моя гипотеза», — Янь пожал плечами. «Никогда не знаешь, о чем думает другой человек, не правда ли? Даже если он об этом и думал, что такого?» «Все люди алчны! Его отец умер! Тут уж ничего не изменишь!» «Но если он думал об этом, то все ваши предположения насчет этого дела ошибочны», — с легкой улыбкой сказал Янь. «Не понимаю», — ответил капитан. «Если Чаоян намеренно откопал ногу отца, чтобы тело нашли, то речь уже не просто о препятствовании следствию. Мы не можем быть уверены, что Юэпус планировала убийство». Это мог сделать сам Чао Ян. Значит, нам надо пересмотреть наши предположения. Но он же поехал на кладбище после того, как узнал, что его отец с женой погибли. Он не думал о наследстве до того, как отец был убит. Дневник — дело личное, и автору нет смысла что-то скрывать от самого себя. Можно ожидать, что он будет записывать то, что для него особенно важно. Если он наложил лапу на наследство, но ни словом об этом не упомянул, можно сделать вывод, что дневник выдает не все его мысли. То есть Чаян писал его не для себя, а для вас. Для полиции. Е вытаращился на Яня. «Две вещи в этом дневнике кажутся мне подозрительными», — продолжал тот. «Во-первых, он слишком подробный». Я составил полное представление о его жизни за последние шесть месяцев, прочтя его всего лишь раз. Там указываются вещи, которые Чаояну не надо себе объяснять. Зачем он пишет, кто такие Динхао или Ван Яо. Во-вторых, он подробно описывает разные повседневные дела, а в день, когда находит тело отца, набрасывает лишь несколько фраз. Разделять отцовского имущества, упоминает одним предложением. Это же самое важное событие в его жизни за последнее время, но он практически ничего о нем не говорит. «Может, смерть отца так его травмировала, что он не хотел об этом писать?» — предположил Е. «Да. Но есть и другие вещи, которые он скрывает. Мне, думается, семья Джу предприняла кое-какие шаги, чтобы завладеть большими средствами, чем им полагалось». «Почему он не пишет об этом?» «Не могу утверждать с уверенностью, но, скорее всего, напиши он правду, мы узнали бы, что собственность поделена нечестно». Янь перевел дыхание и продолжил. «Я бы добавил еще две вещи. Во-первых, умерли девять человек, так или иначе связанных с Джу Чао Яном. При этом ни одно из этих убийств не связано с ним напрямую». «Во-вторых, в момент, когда Джан почти реализовал свой план, его зарезал мальчишка, которого он только что отравил. Вы еще можете принять это за чистую монету, но я-то знал Джан Дуншена. Он никогда не допустил бы, чтобы его собственный нож был использован против него». «Так вы думаете, что Чаян написал целый дневник заранее и специально позволил полиции прочитать его?» «Да». Это моя гипотеза. Столько людей умерло, а мы полагаемся только на его версию событий. Я пролистал копию дневника, качая головой. Не мог он все это придумать. Тут слишком много подробностей. К тому же тут есть куски, где говорится о его внутренних переживаниях. Янь был согласен с Е в том, что вряд ли дневник полностью сфабрикован. Для капитана это все решило. У вас могут быть подозрения, но это не доказательство. Надо быть ясновидящим, чтобы такое придумать. Он должен был заранее знать, что Джан попробует отравить их, что яд будет в газировке, что Динхао попытается ударить Джана ножом, что Динхао и Ся и Пу умрут, а он один останется в живых. Джан ведь не сказал бы Чао Яну, где я, так? Вы правы, кивнул Янь. Джан никому из них не сказал бы, что яд будет в газировке. С позиции логики у меня больше нет причин подозревать Чао Яна. Е выдохнул с облегчением. Мысль о том, что дневник мог быть написан специально для полиции, испугала его. Как мог 13-летний ребенок проявить столь злонамеренную предусмотрительность? «Вы вернули ему дневник?» — спросил Янь. «Нет, он хранится здесь в участке, в сейфе для вещдоков. Чаян согласился пока оставить его у нас. А можно мне взглянуть на него? Он ничем не отличается от копии, которую вы прочли. Янь обезоруживающе улыбнулся. Мне просто хотелось бы посмотреть на оригинал. Ладно, сказал я. Он сделал короткий телефонный звонок, и младший офицер внес дневник в кабинет. Янь тщательно его изучил. Страницы выглядели старыми и были так пропитаны чернилами, что слегка коробились. Ошибки и кляксы были такими же, как на копии. Янь слегка повернулся и повысил голос, чтобы замаскировать негромкий звук, который собирался произвести. Чао Ян, наверное, очень прилежный ученик, раз столько месяцев поддерживал привычку вести его. Тут не меньше двадцати тысяч иероглифов. «Он лучший в своем классе и во всей школе». «Самый дисциплинированный школьник, какого я видел!» «Тогда это все. Спасибо», — сказал Янь, возвращая дневник младшему офицеру. Тот взял его и внезапно вздрогнул всем телом. «Ой, куда делся уголок страницы?» Он показал дневник капитану Е. Уголка второй страницы действительно не хватало. «Так уже было, когда я его взял», — сказал Янь. «Ты порвал его, пока нес сюда!» закричал Е, глядя на своего помощника. «Как можно быть таким растяпой? Если такое еще хоть раз повторится, пеняй на себя!» Напуганный офицер поспешно вышел из кабинета. Янь почувствовал себя немного виноватым. «Я хотел попросить еще об одном одолжении. Можно мне поговорить с Чао Яном лично?» «О чем это?» Е прищурился. «Я не буду нападать на него, обещаю. Если хотите...» Можете присутствовать.